Акробатическая пантомима братьев нисколько не походила на пантомиму английских клоунов последнего времени. В пантомиме братьев звенел отголосок смеха итальянской комедии, к которому примешивался оттенок мечтательности, звучавший в их скрипках. В ихном и мире была нечто наивное и умилительное, нечто утончённо смешное, вызывавшее улыбку, и нечто чуть странное, погружавшее в мечту. Молчишинская грация Нелла придавала всему этому особое, невыразимое очарование. Кроме того, в их упражнениях была своеобразная фантастика, далёкая от чего-либо кладбищенского, печального, мрачного. Фантастика привлекательная, кокетливая, остроумная, как страшная сказка, в которой то там, то сям проскальзывает насмешка над доверчивым читателем. И при том постоянные неожиданности, причуды воображения и в стройном теле Нелла мало-помалу словно пробуждалась фантастическая жизнь. Наконец, неизвестно как и почему, пластический этюд братьев вызывал в памяти зрителей образ некоего насмешливого создания, окутанного святотенью, своеобразную шекспировскую грезу и сна в летнюю ночь. поездю, который братья притворяли в своей акробатике.